«Девятнадцать часов». М -м -м, определенно, не ценит Ксения своего счастья. Какой же ненормальной нужно быть, чтобы отвергнуть мужчину, который так замечательно готовит? Девчонка, что она понимает в жизни?» Тут я вспомнила Мишину фразу про супердетективов. «Кстати, Миша, как по-вашему, супердетективы любят хорошо поесть?» «Судя по вам, да. Нашелся, что ответить мой, как его теперь называть. Не то возница, не то великий кулинар».